Тишины. Тишины хочу. Тишины. Нервы, что ли, обожжены. Тишины, чтобы тень от сосны щикоча нас перемещалась, холодящая словно жалость вдоль спины до мизинца в ступне. Тишины. Звуки будто отключены. Чем называть твои брови с отливом понимания, молчаливо, тишины? Звук запаздывает за светом. Слишком часто мы рты разиваем. Настоящее не называемо. Надо жить ощущением, цветом, кожа тоже ведь человек с впечатлениями голосами для неё музыкально касание как для слуха поёт соловей как живётся вам там болтуны на низинах московских аральских горлопаны не наорались тишины мы в другое погружены вход прирот неисповедимый и поет к му запаху дыма мы поймём что идут в чебаны значит вечер вскипает приварк они курят как тени тихие из обсов как из зажигалок светят тихие языки